Глава 8. Век п е р е к л а 15. Век п е р и к л ы начался в 15-й год одной войны и закончился в начале другой, проглившейся 27 лет. Руководимая Периклом партия либеральных демократов пришла к власти в 461 году до Рождества Христова. Список павших в 459 году до Рождества Христова содержит имена афинин, которые пали в войнах